Это. Я пришел, потому что понял, что нужно извиниться за то, что я натворил. В мысленно произнесенных словах не было заикания. Несмотря на всю неловкость положения, звучали они отчетливо. А насчет того Бента, который ты так старалась приготовить, а я испортил, я очень сильно извиняюсь. Хотя извинялся Харьюки на полном серьезе, одновременно он шевельнул пальцем правой руки вне поля зрения Чюри и нажал иконку памяти. Открылось окно, загородившее по улице реальной Чьюри. Там была папка с идентификационным номером Чири в названии, а рядом еще одна с содержимым физической памяти ее нейролинкера. Вообще-то уже сейчас можно было сказать, что шансы, что Чири и есть Сиан Пайо, исчезающие малы. Потому что если бы она была Сиан Пайлом, то уже знала бы, что Харуюки — Сильвер Кроу и служит Черноснежке, так что просто не согласилась бы на прямое соединение». Или то, что она так вот улеглась на кровать, было уловкой Чири, чтобы Харуюки не решился на прямое соединение? Если так, то сейчас Чири потрясена и в ужасе. Чувствуя стыд за то, что он посмел так заподозрить подругу, которую знал уже 10 лет, Харуюки осторожно подвел курсор к папке с физической памятью нейролинкера Чири. Но... но просто я был немного в шоке. Словно замазывая чувство вины, эти слова полились из его сознания. Когда я представил себе, как Чиури и Таку разговаривают про тех типов, я был просто не в состоянии сдержать себя. Я понимаю, вы думаете об этом ради меня, но я... «Я не хочу, чтобы Чиури и у меня жалели, именно потому, что мы друзья. Я хочу, чтобы дистанция между нами оставалась такой же, как сейчас, но уже слишком поздно». Харуюки вложил чуть больше силы в палец и нажал на папку. Раскрылось полупрозрачное окошко другого цвета, и одновременно голос Чиури прозвучал и в ушах Харуюки, и в голове. «Хару, ты все не так понял?» Не уме похоже, до сих пор не научилась толком общаться мысленно. Прямо перед глазами Хару Юки. ее маленькие губы шевелились, и с них срывались слова. «Я ничего не рассказывала Таккуну. Я не могла ему ничего рассказать. Я же обещала, что буду молчать. Таккун знал про сэндвичи только потому, что я, когда ходила к нему на турнир по кенда, сказала ему, что в следующий раз сделаю и для Хару тоже». «А...» Харуюки невольно отвел взгляд от окна, которое просматривал, и встретился с глазами Чиэри. Она смотрела решительно, но тут же ее взгляд смягчился. Ресницы задрожали, будто выдавая ее тоску по прошлому. «Как давно это было в последний раз, когда Хару столько говорил о себе?» Отводя глаза от Харуюки, который ничего не мог сказать в ответ, Чиэри продолжала бормотать. «Я тоже. Я тоже вела себя нечестно и трусливо. Хотя Хару так сильно и так долго страдал, я всегда делала вид, что ничего не замечаю. Хотя я так много всего могла бы сделать, если бы по-настоящему захотела. Я могла бы сказать учителям, написать вправление, могла бы попросить Такуна, и он бы их всех побил. Но я не могла. Я думала, что Хару будет сердиться на меня, будет ненавидеть меня. Я боялась, что мы... Больше не будем мы. Харуюки, затаив дыхание, смотрел, как прозрачные капли собираются возле длинных ресниц, окаемляющих ее глаза. Всего два дня назад Чири плакала, когда он бросил ее сэндвичи. Конечно, в прежние времена они часто ссорились и плакали и заставляли плакать друг друга. Но сейчас Харуюки чувствовал, что эти ее слезы совсем другие. Но, ну, Хару, ты тоже говорил неправду? Через зажмурилась и продолжила говорить, шевеля дрожащими губами. Ты говорил, что все никогда, никогда не изменится. Что мы останемся теми же друзьями. Два года назад, когда я спрашивала твоего совета насчет Таккуна, Хару сказал тогда, что если я ему откажу, Таккун больше не будет с нами играть. Но ты пообещал, что даже если мы с Таккуном будем встречаться, ты всегда останешься нашим другом. Я... «Я тогда просто хотела, чтобы ничего не менялось! Я просто хотела, чтобы мы трое оставались вместе!» Я чувствую то же самое. Был опасный момент, когда Хруюки едва не высказал эту мысль, но он сдержался. Но как будто она его слышала, Чири распахнула глаза. Так что слезинки разлетелись и посмотрела Харуюки прямо в лицо. И всё же, почему? Почему теперь ты танцуешь вокруг этой? Мне ты сказал, чтобы я ничего не делала, а ее ты попросил, и теперь ведешь себя как ее слуга. Почему? Так нечестно. Это просто бесит. Я столько лет так о тебе волновалась, а это все разрушило за один день. А потом она еще так себя вела, будто Хару. Просто вещь, которая ей принадлежит. Это имелось в виду «Черноснежка»? Её имя всплыло совершенно неожиданно, так что Хароюки почти забыв о том, что надо проверять память нейролинкера, задрожал и покачал головой. «Это... это всё не так было. Я вовсе ее не просил. Сэмпай просто разобралась с теми, кто ко мне приставал, потому что она же вице-председатель студсовета. Тогда почему она водила Хару за собой, как свою собачку? И почему Хару рядом с ней всегда вел себя, как ее слуга?» Нет, не так все. Харуюки вновь отчаянно замотал головой. Больше всего ему сейчас хотелось спросить самого себя, чего, чёрт побери, он на самом деле хочет. Еще недавно он упрямо отвергал заявление Черноснежки, что Чиури сианпайл, а вот теперь он также упрямо отвергает все обвинения Чиури в адрес Черноснежки. Все это напоминало ему пазл, который размолотили в блендере. Так что к нему непонятно даже, как подступиться. Потухшим голосом Харуюки вновь повторил. Не так все. Потому что я это не очень... Ну, ненавижу. Зато я ненавижу! Этот выкрик Чиюри, не исключено было слышно даже за пределами комнаты. Хару, ты стал совсем чужой с того самого времени, как мы пошли в среднюю школу. Ты не ходишь с нами домой. У тебя всегда раздраженное лицо, когда я говорю с тобой в школе. И даже ко мне сюда ты не заходишь. В начальной школе ты не был таким. Тут... ничего не поделаешь. У тебя ведь есть... парень... Хару, это ты мне сказал, чтобы я так сделала? Хару сказал, если я так сделаю, мы трое, я, Хару и так он сможем быть вместе, как раньше. Ты что, врал мне? Я не врал. Я не врал, но мы же не можем всю жизнь оставаться как в начальной школе, стискивая руками простыню по обе стороны лица Чёри. Харуки тоже сорвался на крик. Раньше мне было плевать, я мог спокойно ходить рядом с тобой и с Таку, ходить вместе, лопать гамбургеры, но сейчас это уже невозможно, это слишком тяжело. Так становится все более клёвым, ты тоже все кра красивее, а я... я рядом с вами вот такой, даже когда мы вместе, мне все время хочется вырыть яму и закопаться туда! Ни разу еще он не рассказывал Чиюри о своем комплексе неполноценности. Да нет, вообще никому не рассказывал. Он был убежден, что позже будет смертельно жалеть, что проболтался. Но сдержать поток мыслей был уже не в силах. Попытайся он сказать то же самое голосом, он бы заикался, запинался. И в итоге ничего выговорить не смог бы. Но сейчас он был в прямом соединении. И говорил мысленно. И поток его мыслей изливался прямо через в мозг. «И с вами то же самое! Когда ты ходишь с Таку, вы держитесь за руки, а со мной не можете! Значит, ты сама выбрала Таку, и что я говорю, уже не имеет значения!» Чиюри, глядя во все глаза на лицо Харуюки, нависающее в двух сантиметрах от ее лица, безмолвно слушала его монолог. Потом шелковая покрывала слез снова покрыла ее светло-карие глаза. Лицо исказилось, и тихий, почти шепчущий голос вышел из трясущихся губ. «Неужели ты правда так думаешь? Ты серьезно веришь, что ценность человека зависит только от внешнего вида? Хару, ты всегда такой! Ты всегда так, всегда себя ругаешь, критикуешь! Почему ты так себя ненавидишь? Почему ты так сильно себя презираешь?» «Ненавижу себя! Ну, конечно, ненавижу!» Простонал в ответ Хару Юки. «На месте любого я бы возненавидел такого вот! Щекастый, трусливый, вечно потный! Во мне просто нечему нравиться! Я бы ненавидел, даже если бы меня просто видели рядом со мной! Но я знаю! Я знаю много хорошего, что есть в Хару! Знаю так много, что даже на пальцах обеих рук не могу сосчитать!» И Чири, всхлипывая совсем по-детски, как в прошлом, начала перечислять. Когда мы ели вместе, ты всегда давал мне самую большую порцию. Когда я потеряла куклу, которую вешала на школьную сумку, ты ее искал до темно. Когда у меня были проблемы с нейролинкером, ты всегда его сразу чинил. В тебе столько хорошего, сколько ни в ком другом нету. И внешность тут вообще ни при чем. Если бы, если бы тогда, два года назад, я тебе... Внезапно Чиури замолчала с таким видом, будто с усилием проглотила следующие слова и печально улыбнулась. «Прости, я не должна была так говорить. Я я просто боялась, что Хару закрывается не только от учеников в школе, но и от меня, и от Таккуна. Я не хотела, чтобы ты был один. Я хотела, чтобы ты чувствовал, что твои лучшие друзья всегда рядом с тобой. Я потому и сделала все, что Хару сказал». Харуюки показалось, что его горло что-то сжало. Каким-то чудом ему все же удалось выдавить свои мысли. «Ты хочешь сказать, ты это сделала ради меня, чтобы я и Таку могли оставаться друзьями? Потому что Хару веселее всего, когда он играет с Такуном, И мне веселее всего смотреть на вас, как вы играете. Я просто думала, что хочу, чтобы то время никогда не уходило, но это невозможно. Все меняется. И сердце человека тоже. Внезапно Чиэри подняла руки и изо всех сил обняла Харуюки. Ее залитое слезами улыбающееся лицо смотрело на застывшего Харуюки в упор. Мои руки уже не достигают Хару. Честно говоря, когда я увидела Хару и Черноснежку у ворот школы, я подумала, может это будет она? Меня само это бесит, потому что я уверена, что знаю про Хару намного больше, чем это. Но... если у нее хватит сил изменить Хару». Крутясь в водовороте замешательства, Харуки мог лишь слушать слова своей подруги. Прилепившаяся к нему Чиюри совсем не изменилась. Как и много-много лет назад, она была такой же маленькой и теплой. «Но я прошу, перестань вести себя так. Это просто невыносимо. Ты выглядишь как ее слуга. Если все так, как я думаю, начни встречаться с ней, и пусть вся школа удивится». «Если я прямо сейчас обниму Чири, что будет?» Харуюки над этим раздумывал всего мгновения, но на полном серьезе. Конечно, его тело не сдвинулось с места, лишь пальцы правой руки задрожали, выдавая его мысль. Голографический курсор, среагировав на это движение, случайно нажал иконку папки «Установленные приложения» в окне физической памяти нейролинкера Чири. После короткой задержки беззвучно открылось новое окно. Машинально пробегая взглядом группы приложений, Харюки также машинально пробормотал голосом: "Прости. Прости, чью. До сих пор я даже не думал, что тебя что-то грызет, что тебе плохо. Потому-то я и безнадежен. Это нормально. И я беспокоюсь, и так он беспокоится, и даже это, скорее всего, тоже, даже она. Все такие не только Хару, и голос чири и ее ладошки были такие теплые, они будто впитывались в харруёки. Как я мог? Как я мог хоть на секунду подумать, что она Бёрстлинкер и скрыла это от меня? Вообще-то он понял это после первого же взгляда на папку с приложениями. Иконки с горящей буквой Б там не было. На всякий случай он проглядел все программы, но ничего откровенно подозрительного не нашел. Сплошь коммерческие почтовые клиенты, медиаплееры и простенькие игры. Ну точно, Чиери, не Сиан Пайл, убеждая себя в этом и одновременно. Проглядывая свойства некоторых приложений, Хараюки почувствовал вдруг, что что-то не так. Проблема была не в приложениях, просто система реагировала на его движение с чуть заметной задержкой. Он же сейчас общается с Чиури не по беспроводному протоколу через недорогой домашний сервер. Он подключен к ее нейролинкеру напрямую с помощью высококлассного кабеля, более того, очень короткого. Так что никаких поводов для лага просто нет. «Лак» может означать лишь одно. Полоса пропускания нейролинкера Чиэри в основном забита чем-то другим. Это начинало казаться все более подозрительным. Харуюки открыл окно статуса сети. Сейчас нейролинкер Чиэри был подключен к трем сетям. Глобальной сети, домашней сети семьи Куросимы и прямому соединению с Харуюки. Из этих трех подключений обмен пакетами должен был идти лишь по одному — с Харуюки. Однако, когда он проверил состояние сети, у него едва не вырвался вскрик. Огромное количество пакетов уходило в глобальную сеть. Отправителем была какая-то неизвестная программа, установленная в папку под тучей других папок. Адресат на той стороне неизвестен. Короче говоря, это «Бэкдор». Кто-то взломал нейролинкер Чиури и втихаря от нее подключается к нему извне. И прямо сейчас этот тип крадет информацию о том, что Чиури видит и слышит. Вот засранец! Едва не крича, Харьюки двинул пальцем, намереваясь стереть проблемную программку. Но уже и почти дотащив иконку до корзины, он остановился. Человек, подключившийся к Чири, наверняка и есть Сиан Павел. Можно не сомневаться, речь не идет о том, что кому-то удалось модифицировать Брейнберст. Просто он пользуется нейролинкером Чири как промежуточной ступенькой, что и позволяет ему появляться и исчезать из дуэльного списка, когда захочется. Это значит... Если Харуюки сможет отследить назначение пакетов, то личность Сиан Пайла тоже станет ясна. Но отслеживать пакеты так, чтобы их адресат ничего не почувствовал, очень трудно. Скорее всего, единственный шанс, когда враг будет в бою. А для этого нужно не подавать в виду, что он заметил бэкдор до следующей атаки того типа. Тихо выдохнув, Харуюки закрыл все окна. Спасибо, Чио. Прошептал он и осторожно отодвинулся от нее. Все еще плача, Чири тоже медленно опустила руки и с улыбкой кивнула. Неуклюже улыбнувшись в ответ, Хрюки протянул левую руку и выдернул кабель из нейролинкера Чири.